Собака подбегает к Скорику и усаживается рядом. Скорик гладит ее. «Опять приблуду прикармливаешь, Скорик?» — возмущается Исаак. «Гони ее со двора!» «Сейчас хозяин!» — оправдывается Скорик. «Только покормлю!» «Гони, я сказал!» — категорично заявляет хозяин. «Иначе сам за ней последуешь!» Скорик берет пса за холку и тащит во двор. Собака вырывается и проскакивает под ноги Исаака. Тот, испугавшись нападения, отпрыгивает назад, задевает бутыль с сивухой. Бутыль падает со стола и разбивается в дребезги. Сивух разливается по полу, собака бросается к севухе и принимается лакать. Все, как завороженные, смотрят за этой сценой. Первый приходит в себя милко. Она машет на собаку полотенцем. Оно кыш отсюда, ишь, чего удумала? Сивуху наравне с гостями пить. Крутиус и Чуприна останавливают Мелку. Погоди, Мелка, просит Крутиус. Пусть полакомится. Не всегда обса радость такая. Пей, мордатая, говорит Чуприна. Все равно добро пропадает.